Константин Муравьёв. Тайная жизнь города. Читает Кабриллиан Сергей. Глава 1. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Полигон под зданием библиотеки и хранилища артефактов. Ранний вечер. Для проведения необходимого мне анализа физического здоровья Эльфар Ведуния предложило подключить рабочий автономный модуль ментального медицинского диагноста. Благо это был вспомогательный медицинский модуль, работу которого мы уже освоили в рамках ранее изученного материала, полученного из баз знаний по боевой медицине. И потому на его активацию практически не потребовалось времени. Далее этот рабочий модуль стал возможным преобрадовать для его функционирования в фоновом режиме, до загрузив какой-нибудь из незадействованных потоков сознания ещё одной задачи. А обработкой полученной от него информации по нашему замыслу будут заниматься биокомпьютер и вычислители. Вещь эта оказалась несомненно полезной и причём не только в медицине. Диагноз практически мгновенно определял слабые стороны строения того или иного существа, проблемы функционирования организма. Но ну уже на основе остального своего опыта или знаний можно было эту информацию использовать в тех или иных целях. Например, в бою или как сейчас при подготовке к будущему или предстоящему бою. Ну и как следствие предыдущего пункта, Мне для более корректной обработки данных потребовалась информация по анатомии, взаимодействию органов живых существ, их нервной системе и воздействию на неё. Поэтому нейросеть скомпилировала для меня урезанный гипнокурс на основании имеющихся в наличии баз знаний по медицине, биологии и ксенобиологии. Вдобавок, коль мы влезли в эту тему, Я попросил ведунию на будущее поставить урезанные курсы по медицине, где должны быть вычищены все вопросы, касающиеся использования высоких технологий в ближайшую очередь на обучение. Правда, подобные курсы ещё не были полностью подготовлены. Как я понял, ведуния на текущий момент даже не приступила вплотную к чистке баз знаний от избыточной в данных условиях информации. касающиеся использования различных высокотехнологичных приблуд и гаджетов, доступа к которым в данных реалиях у нас не было, в принципе. Но это так, отступление от темы. Рассмотрев результаты анализа физического состояния Эльфар, введённые диагностом, я перешёл к оценке непосредственно боевых качеств своих новых знакомых со стороны собственного, вроде как виртуального опыта, полученного благодаря изученным гипнокурсам и базам знаний. Но опыт этот, как оказалось, теперь был совершенно не виртуальный. "Бери оружие", обратился я к Слаю. "Посмотрим, что ты умеешь и как мы сможем это использовать в будущем". И сам вытащил один из трофейных мечей. Эльфар хотел сначала одеться, но я и тут тормознул его. "Мне нужно видеть, как двигается и действует твоё тело", и кивнул ему в направлении меча. "Бери Тот лишь как-то странно поглядывая на меня, но тем не менее, не став возражать, молча поднял своё оружие. Я же, только повернув голову в его сторону, сразу сделал определённые выводы. И раньше бы я этого точно никогда не заметил. Неуверенная стойка, мысленно прокомментировал я увиденное. Слишком отодвинута опорная нога. Не успеет вовремя клониться или отступить. Ограниченная манёвренность. привык отбивать и парировать удары, а не отводить их или пропускать мимо себя, чуть корректируя траекторию клинка, что при его комплекции и строении тела изначально ведёт к проигрышу или сложно выстроенному бою. Стиль слишком прямолинейный для него. Обхожу его по кругу. Дальше, размышляю я. Слабый хват. Низко держит локоть. Перенапряжены запястье и кисть. Не привык к длительному бою. Но были и положительные стороны, которые перевешивали многое, но не всё. Общая гибкость и ловкость превосходны, прикинул я. Но вот силу удара слабовато, и это придётся как-то компенсировать. "Так", обратился я к нему. "Сейчас проверим твою боевую подготовку и скорость реакции. Эту технику мне подкинуло сознание. Так поступали криаты, как раз те самые, с кем меня и сравнивало нейросеть. когда начинали готовить своих новичков. Только судя по тому, что я понял из подкинутой информации, там были чуть ли не дети, только вылише из пелёнок. Здесь же придётся адаптировать эту технику под уже сформировавшегося молодого эльфара, из которого необходимо сделать вменяемого бойца. А потому я предложил: "Ты главное постарайся парировать или отбить все мои удары. Делай это как получится, главное не сходи с места. В остальном ограничений нет". И я примерно 10 минут старался нашинковать его в мелкую капусту. Конечно, бил не в полную силу и даже не в десятую её часть, но даже это оказалось, как сказала нейросеть, чуть быстрее и сильнее, чем для обычного человека. Как это ни странно, если бы не мой более тяжёлый меч и сила удара руки, слайбы смог отбить большинство нанесённых ударов. Но что ещё более важно, видел и воспринимал он их на таком уровне атак, абсолютно все. Что для большинства людей уже результат гораздо более, чем средний. Ладно, тут закончили. Парень расслабился, но было ещё рано. Мне необходимо было понять, сможет ли он работать как обоерукий боец. Реакция ему позволяла работать с двумя мечами, но вот сможет ли справиться с этим его сознание. Бери его сестры второй меч. Они хоть и непарные, но и сделаны не под одну какую-то руку. Когда Эльфар встал напротив меня, я лишь произнёс: "Условия всё те же, только мечей у тебя теперь в два раза больше". И мысленно прибавил: "Будем смотреть, что ты муришь". Прошло ещё минут 30, и я остановился. "Хорошо, молодец". Только сейчас я обратил внимание на то, что парень выжат как лимон, и как только я прекратил его изстязание, сразу же свалился на пол помещения. Выносливость очень низкая. Эта информация ещё одним пунктом отложилась у меня в голове. Однако, что неплохо, парень справился. Из него можно было подготовить универсала, способного работать как с одним, так и с двумя мечами или иным парным оружием. Отдыхай. С тобой всё более-менее ясно. Я ему указал чуть в сторону. Мы были достаточно ограничены во времени, а я ещё не закончил. Был тут ещё кое-кто. Изокослай обычно и влепал во всякие неприятности, и потому нужно было сделать так, чтобы этот некто также смог позаботиться о себе. И я перевёл свой взгляд в сторону Сэй, которая с заботой и сочувствием наблюдала за братом. Не нужно его жалеть, спокойно обратился я к девушке. Ведь теперь твоя очередь. Выходи в центр зала. И я показал ей место, куда Сэй следовало встать. После чего стал внимательно следить за девушкой, наблюдая за её несколько странной и плавной походкой. Что-то было с ней не так. Я не мог ухватить ту неуловимую деталь, которая бы поставила всё на свои места. Наконец, я, кажется, уловил то, что меня смущало в ней. "Подожди", остановил я её, а потом спросил. "Ты была танцовщицей?" Эльфарка ошарашенными глазами посмотрел в мою сторону. "Откуда?" Только и спросила она. Я так понял, что это означало да. После этого я медленно обошёл её по кругу, стараясь точно замерить и просчитать пропорции её тела. После чего попросил: "Можешь сейчас танцевать так, как тебя обучали, или как ты сама это умеешь?" Девушка несколько неуверенно перевела свой взгляд на брата, будто спрашивала у него разрешения. Тот лишь пожал плечами в ответ. Сея ещё немного постояла, а потом медленно кивнула и неожиданно закружилась в каком-то невероятном и нереальном танце, будто с места срываясь в этот хоровод теней и образов, что сейчас рисовало её сознание. И уже на основании полученного анализа движений девушки нейросеть мгновенно дополнила эти образы, что увидел я. недостающими сейчас деталями и предметами. И я даже поразился той органичности и самодостаточности полученного стиля, что воплотила девушка в своём танце. Это не может быть простым совпадением, медленно прошептал я. Спрашивается, почему я сразу обратил внимание на это? Да всё потому, что буквально несколько мгновений назад был изучен очередной блок знаний из базы специализированные стили боя, разработанные аграфами. И там частично описывался один из их боевых, уникальных по своей технике стилей, распространённый на их планете несколько тысяч лет назад. Так вот, способом изучения и освоения которого как раз и служил танец. И практиковали его в основном девушки, аналог местных воительниц и амазонок. И вот сейчас я видел перед собой Эльфарку, чьё строение тела буквально идеально подходило под данный стиль боя, причём, что удивительно, она двигалась практически точно так же, как эти самые воительницы. По крайней мере, одна из схем боя по сравнению с выданному ней рассеттио совпадала более чем на 70%. А значит, если её адаптировать под строение и технику движений девушки, то ею вполне можно пользоваться. Кто тебя обучал? Между тем спросил я Усеи и, поддавшись своей интуиции, добавил: должно быть ещё несколько подобных стилей танца, как мне кажется. Эльфарка, не менее изумлённая, чем несколько минут назад, посмотрела на меня. Откуда ты это знаешь? Только и произнесла всё ещё ошеломлённая девушка. Видел подобное однажды, ответил я ей. Понятно. протянула сестра слая, а потом добавила: Меня обучала мама, и я изучила всего два подобных танца из тех, что знала она. Больше мама обучить меня не успела, грустно завершила стройненькая Эльфарка. После чего девушка вопросительно посмотрела в мою сторону, а потом добавила: Она говорила, что эти танцы помогут правильно развить моё тело и будут полезны мне в будущем, когда я вырасту. Или я ничего не понимаю, или здесь подобные стилетанцы являются некой предварительной подготовкой в плане боевого мастерства. А может, использовались ещё для чего-то? Ведь про развитие тела это попадание прямо в точку. Только вот сама девушка почему-то этого не знает. Это ясно видно как по ней самой, так и по её эмоциональному фону. Для неё это Прежде всего именно танец. Получается, что это искусство или здесь ещё не развилось, и это лишь первоначальные шаги, либо уже давно было забыто, и это то немногое, что им осталось в наследство. Хотя девушка говорила о том, что мама успела научить её лишь двум видам танца. Получается, мать Эльфар знала их несколько больше. А ваша мама была хорошим бойцом. Что-то закралось ко мне в душу. Кое какое подозрение. Не знаю, ответила молодая эльфа, после чего добавила. Они с папой погибли, когда мне только исполнилось 9 лет. Но я никогда не видела, чтобы она с кем-то сражалась. Она была придворной лекаркой при старшей княжне. И девушка вопросительно посмотрела на своего брата. Но тот почему-то долго молчал, а потом очень серьёзно ответил: при этом не глядя в сторону своей сестры она служила телохранительницей княжны тихо произнёс слай так что она была одной из лучших в княжестве как мне кажется родители погибли когда было совершено нападение на княжескую семью на эти слова парни удивлённо посмотрела сэй похоже она и сама не знала кем была её мать братца парень ничего не сказал как и о причине смерти их родителей. Но меня же заинтересовало в его словах другое. Именно поэтому вы и оказались тут, в империи. В княжестве вам оставаться было опасно? Да, подтвердил Слай. Я никогда не говорил сестре. И он опять посмотрел в сторону Сэй. Но мама погибла не при нападении. Она успела добраться до дома и предупредить нас, а сама осталась чтобы дать нам время скрыться. Интересно получается. Первое. То, что без призорников Эльфар не бывает, я понял и так. Значит, они могли тут оказаться лишь по какой-то причине, и эта причина вырисовывается. Она как-то связана со службой их матери и теми странными событиями, при которых она погибла. Второе. Мать не стали бы устранять, если бы этому не способствовала одна причина. Она видела нападавших и могла опознать их. И коль это произошло, то нападение на княжескую семью явно было с каким-то душком. Предательство там или ещё что-то. Но Мательфар могла однозначно доказать это, а значит, и я перевёл взгляд на Сла. Что тебя оставила мать перед тем, как приказала бежать из княжества? уверенно спросил я, в том, что у него есть что-то переданное ему матерью. Я не сомневался. Парень уже не так поражённо и удивлённо поглядел на меня, а потом засунул руку за пазуху и вытащив оттуда небольшой медальон, показал его. Только это и слова. Он прикрыл глаза, а потом продекламировал: "Тихие воды несут пустую лодку по глади тёмной реки". И ещё имя. После чего вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул в ответ. говори. Трой, и парень пожал плечами. Только я знаю всего одного Ульфара с таким именем, и это глава совета княжества, советник Трой. Больше никого. А больше никого и не нужно, пробормотал я. Стало понятно, что кому-то надоело быть просто советником и главой совета. Он захотел захватить всё княжество. Вас кто-то может узнать? После этого поинтересовался я. Сейо точно нет. Она была ещё совсем маленькая, когда мы сбежали из княжества. А вот меня могут. Я на тот момент уже поступил в кадетский корпус Академии Рейнджеров. Это всё не так страшно, но был и ещё один скользкий момент. Чьи способности к магии вы унаследовали? Посмотрел я на них. Парень с девушкой переглянулись. "Мамы", тихо сказала Сейо. "Плохо", протянул я и на их вопросительный взгляд пояснил. Это очень уж явный след, указывающий как минимум на вашу родственную связь. И слишком этот след заметный. Среди эльфар таких уникамов, как вы, должно быть очень немного. Их практически нет, негромко подтвердила мои слова девушка. А если есть, то это явно наши родственники. Дальние или близкие. Мама говорила, что хоть её род был не так богат, но он очень древний. И поэтому дальних родственников у нас должно быть много, но мы с ними не знакомы. Но ну, о близких Иса легко всхлипнула. Уже не осталось. Понятно, просинул я. Мысль об учении в академии была опромечивым шагом с вашей стороны. И обращаясь к парню, чья идея это, похоже, и было, объяснил: Пока вы были не на виду в тени Воровской гильдии, о вас не знали. Но теперь вы засветились. Так, надо. Только хотел что-то предложить слай, но я его остановил, подняв руку. Уже поздно. И указав в сторону двери, добавил: "Хоть это и не афишируется, но уверен, что все успешно поступившие сюда люди вызывают повышенный интерес со стороны властей мущих и их доверенных лиц. Ведь местные студенты это будущие маги и воины с возможностями магов". А маги это сила любого рода, клана или государства. Поэтому я предполагаю, что как только вы вошли в ворота академии, о вас стало известно всем заинтересованным. И если это произошло не в первый день, то уж точно на второй или третий. И что нам теперь делать? Растерянно посмотрел на меня Сея. Да ничего особо, пожал я плечами. Во-первых, это не точно. Но готовы вы к этому должны быть. Во-вторых, как раз-таки академия для вас на текущий момент одно из самых безопасных мест. На её территории не так просто действовать, и сюда сложно пробраться. Ну и третье. И я оглядел Сею и стоящего рядом с ней брата, который за время разговора подошёл поближе к нам. Вы и сами должны понимать возможность подобной встречи, того, что она может произойти внезапно, а потому, как я и сказал в начале, Вы должны подготовиться к ней. И практически в это же мгновение, как я произнёс свои последние слова, до меня дошло, что ведь это действительно так. А потому я задумчиво поглядел на Слаю и его сестру. Вы когда давно сюда поступили, спросил я у них. 3 дня назад, ответил мне Эльфар. И за это время не выбирались в город? задал я ему уточняющий вопрос. Сое ни разу. Я на следующий день после поступления Мне нужно было внести остаток денег, а тайник у меня в городе, рассказал мне Слай. Понятно, протянул я. Есть все шансы на то, что мы нарвёмся на тех, кто преследует Эльфар во время путешествия. Где точно, я сказать не могу, но шанс на это есть. А потому я оглядел парня и девушку задумчивым взглядом и прокомментировал: "Чувствую, та ещё поездочка нам предстоит". Брат с сестрой лишь переглянулись, а они пока не понимали, о чём я им говорю. Но это не страшно. Главное, что это понимал я, и поймёт Гулурд, когда я ему на это намекну. И в свете всего вышесказанного я вернулся к прерванному разговору и усмехнувшись добавил: "Вот как раз подготовиться к подобной встрече я вам и постараюсь помочь". После чего ещё раз оглядел девушку А потом, переведя свой взгляд на её брата, сказал: "Вы одевайтесь, а я пока всё обмозгую". И отойдя в угол помещения, сел на пол, прямо у стены, прислонившись к ней спиной. Так, по парню всё относительно понятно. Нужно вытягивать его скорость на максимум. Упор делать на мягкие стили боя, желательно максимально бесконтактные. Восприятие и ловкости ему хватит. чтобы стать неплохим бойцом универсалом, работающий с парным вооружением. Два меча, мечи короткий клинок, меч и малый щит. Малый, чтобы у него не было чувства защищённости и работал он им точечно. Хорошо бы ему найти учителя. Можно и самому, но лучше, чтобы это сделал кто-то, кто знаком со спецификой такого боя. На ум практически сразу пришёл Гулорд, будущий глава нашего отряда сопровождения. Но как это ни странно, в данном конкретном случае это будет ошибкой. Вампир, как я понимаю, значительно сильнее Эльфара, а мне нужен кто-то, кто по своим основным параметрам схож с Эльфаром. И пока я такого не встретил, так что первое время мне придётся его обучение в любом случае взять на себя. Дальше Сея. И вот с ней была проблема. Благодаря её самостоятельным занятиям И помощи погибшей матери в девушку была заложена хорошая первоначальная база, но под очень уж необычный стиль и схему боя. Однако она была настолько идеально подогнана под возможности девушки, что любое стороннее вмешательство просто напрочь убьёт этот первоначальный задел, а его бы не хотелось терять. Но чтобы его не потерять, нужно развивать то, что есть. А кто это будет делать? Я сам не то, что не потяну, но просто не смогу. Нет во мне нужной пластики. Ничто подобное я видел в девушке-кошке из отряда Большеглазки и Гуларда. Но всё же это немного не то. Однако для первоначальной подготовки этого хватит. Кстати, пришла ко мне в голову слегка запоздалая мысль. Эта девушка идеальный учитель или напарник для Слая. Просто самого парня нужно немного подогнать под её стандарты. Но вот Сея, Ведун, обратился я к ней Россиите. А мы как-то можем загрузить гипнопрограмму другому разумному. Это был бы один из самых простых вариантов. Но, как оказалось, не всё так просто. Для активации гипнопрограммы сторонний пользователь должен самостоятельно запустить её из внутреннего интерфейса собственной нейросети, ответила она. Вот и первый подводный камень. Нужна собственная нейросеть. Так, а другой вариант? Можно ли гипнопрограмму преобразовать в какой-либо гипномодуль, который при его воспроизведении разумным самостоятельно выполнит процесс активации в несколько мгновений тишины, а потом обрадовывавший меня ответ? Да, есть возможность подготовить подобный ментальный модуль. Но для его активации необходимо создать отдельную ментальную структуру, которая и будет выполнять процесс запуска гипнопрограммы. О, уже хорошо. Тогда дальше тот, кто активирует данный гипномодуль, сможет его изучить за раз. Нет, уверенно ответила Ведуния. При изучении гипнокурсов требуется определённый объём ментальной энергии на их изучение и усвоение. Поэтому изучение и усвоение материала из гипнокурса прерывается с момента поступления ментальной энергии. Стой, мысленно произнёс я. Но если прервать изучение гипнокурса ведь его придётся осваивать заново, начиная с нуля. А оператор прав, согласилась со мной нейросеть. Гипнокурс всегда накатывается и изучается полностью. Это весь меня хоть и не удивило, так как я не знал. Но в том-то и дело. Я-то гипнокурсы изучал не полностью. Со мной-то это как-то работало. А как же тогда я? Несколько заторможенно спросил я у ведуни. У оператора постоянно ведётся учёт изученного материала силами нейросети и других вспомогательных нейроструктур, таких как биокомпьютер и модуль вероятностного прогноза. И уже на основе этого создаются урезанные обучающие программы, из которых удаляется уже изученная информация, и которые должны уложиться в спрогнозированный срок, предназначенный для обучения. Чёрт, понятно, протянул я. Стопил. Мне действительно всё это было известно. И тут сразу встал следующий вопрос. Мы можем как-то активизировать подобный процесс и вложить его в отдельный автономный ментальный модуль? Да, спокойно подтвердила эту возможность Ведунья. Но в данном случае объединённая составная структура будет очень нестабильной. Она похожа сообразила, к чему я веду все эти вопросы. И сколько будет находиться в стабильном состоянии подобная структура? От 3 до 20 минут, сообщила мне нейросеть, в зависимости от объёма передаваемой в ментальный модуль энергии. Я быстренько выделил сею. Если оператором, активирующим подобные плетения будет она, и я сосредоточился на девушке, то как долго проработает активированный ею модуль? 3 минуты. Проведя какие-то расчёты, выдала мне в виду не готовый результат. Ну что же, он оказался не так плох. Я не знал, как обучать девушку, и потому не мог расчитать и на это. Но теперь я знал, как помочь этой симпатичной эльфие. Тот же подобный метод я мог распространить на любого и на её брата в том числе. Осталось только придумать, как передать ментальный модуль, который подготовит нейросеть девушки, а потом нечто подобное и её брату. Но тут опять ожила ведунья. Есть два способа передачи готовой ментальной конструкции в поле любого объекта. опосредованный и прямой. Опосредованный способ. Первыйначально модуль внедряется в промежуточный объект, закрепляется там на энергетическом уровне, устанавливаются точки привязки, и уже оттуда этот модуль активируется сторонним оператором самостоятельно или прямой передачей энергии, необходимой для его активации, либо выполнением кодовой последовательности действий уже для полностью автономной активации модуля. Если такая последовательность предусмотрена. Во втором случае необходимо предусмотреть накопитель ментальной энергии, который при срабатывании самостоятельной активации автономного модуля обеспечит его ментальной энергией. Так это что-то вроде артефактов или амулетов, догадался я, ведь по действию похоже, что это так. Оператор прав. Данная схема опосредованной передачи ментальных модулей полностью реализована в создании артефактов. Для более детального изучения данного вопроса рекомендуется освоить гипнокурс Артефакторика. "Ставь на обучение", сразу скомандовал я. "Какой уровень нужно изучить, чтобы я смог внедрить этот или аналогичный модуль?" "Седьмой", ответила Ведуния. "Но для более эффективного и оптимального построения артефактов и ментального закрепления в них модульных структур рекомендовано изучение тринадцатого уровня данного гипнокурса". Сколько мне потребуется на изучение семи уровней и потом следующих шести или семи? уточнил я. 40 минут на изучение первых семи уровней. Потом время будет скорректировано. Но по предварительным расчётам на изучение следующих шести уровней гипнокурса потребуется ещё 2 дополнительных часа. Понятно, сказал я. Это время у тебя будет, когда я закончу с моими подопечными. Пока готовь, как сам Гипнокурс к изучению, так и компонуй модули для внедрения. Один для Сэй, нам нужна вся техника, которая подходит для её стиля и боя. К тому же нам необходимы комплексы тренировок для развития её тела. Основа тебе известна, это тот курс, на который я обратил внимание. Принято, ответила нейросеть. Так, следующий курс для её брата. Нужна техника боя что разработали креат для сражений в невесомости. Он практически безнарционный и подходит для него как никакой другой. По скорости и восприятию он им хоть и уступает, но не намного. И это как раз его стиль. Но ну и также нам необходимы их же тренировки для развития физических возможностей организма, но направленные на детей. Главное, учти возрастные изменения, которые происходят с детским организмом. Их тренировочный курс рассчитан на постепенное взросление, изменение роста и длины рук детей и подростков. Изменение их нервной системы и реакции организма. Услая же ничего меняться не будет. Да и ещё ни в коем случае не подключай курсы, рассчитанные на девушку, хоть он во многом и похож. Потребуется время для внесения дополнительных корректировочных мероприятий. Притормозила меня ведуния. Гипнокурс мы не сможем изменить таким кардинальным образом, но можем ввести дополнительные тренировочные комплексы. взятые из других систем, которые скорректируют возможные негативные влияния. Действуй, согласился я и прибавил. Так даже лучше, он получит больше, чем требуется. Но ему это только на пользу. И я на пару мгновений задумался, а потом вспомнил, на чём мы остановились и сказал: "Как я понимаю, с прямым способом внедрения всё аналогично опосредованному, только ментальный модуль внедряется сразу в ментальное поле получателя". "Да", подтвердила нейросеть. за одним исключением. Закрепить модуль в собственном ментальном поле, а потом наполнить его энергией, может только сам получатель. Оператор, передающий модуль, тратит всю свою энергию именно на его внедрение. В каком случае эффективность выше, поинтересовался я. При прямом внедрении. Но не успел я порадоваться, как ведун не сразу же опустил меня с небес на землю. При прямой передаче получатель тратит значительно больше энергии на стабилизацию и синхронизацию работы модуля. Это сокращает эффективное время работы модуля, но во много раз ускоряет скорость его активации и срабатывания. При прямом внедрении менее стабильно и может развалиться от любого чиха. Мысленно перевёл я сказанное Видуни, но быстро и наиболее продуктивно. При опосредованном, через какой-нибудь артефакт стабильно и надёжно, но гораздо медленнее. Что нужно для работы с прямым внедрением, чтобы удовлетворить своё любопытство, поинтересовался я. Изучить гипнокурс Эспер до 16 уровня и гипнокурс Артефакторика до 20. Хм, ну вот ещё одна причина, почему сложно воспользоваться прямым внедрением, мысленно усмехнулся я. Чтобы выполнить, казалось бы, такую простую процедуру, нужно много знать и уметь. Так что на практике, как оказалось, не всё так просто. Но всё это потом, чуть позже. Пока же мне нужно было решить текущий вопрос. А это значит, что эльфары, хоть в какой-то мере бы и способными должны стать уже сейчас. Но тут я нашёл выход. Это эльфы в той ли иной степени. И я понимаю, почему эти двое забыли об этом. А может, и не только они. Но как мне помнится, эльфы это не превзойдённые стрелки. лучников за столь короткое время мне из них не сделать. Там точно такие же тренировки, как и для мечников, ничем не меньше и не больше. Хотя лук и считается оружием черни, но закованных в латы рыцарей они выбивали из сёдел, будь здоров. Так вот, лучниками им не стать, но можно попытаться проделать несколько иной финт ушами. И в нашем случае этим финтом при их скорости и восприятии будут арбалеты. Поэтому Ведуне обратился я к ней Расити с ещё одним заданием. Мне нужна техника использования ручного оружия, скомпонованного в основном для аграфов. Плюс её нужно адаптировать для двуручных и одноручных арбалетов. Будет подготовлено через 10 минут, сообщила она. Это будет тот первый курс, что я попытаюсь им передать через подготовленную нейросетью ментальный модуль. Но ну, пока мне нужны знания и время, чтобы это сделать. И то и другое у меня пока есть. Сейчас предупрежу их и займусь изучением артефакторики, решил я. И открыл глаза. Эльфары ещё даже до конца не оделись. Я же обратился к ним: "Вы пока посидите тут", сказал я. "Мне нужно помедитировать и обдумать наши дальнейшие действия. Не отвлекайте меня минут 40". Можете заняться тем же самым или потренироваться. И я посмотрел на Слаю. Ты работай, как работал раньше. Не знаю, чему и кто тебя учил, но другого пока в тебе нет. Так что действуй. И перевёл свой взгляд на девушку. Твоя тренировка это твои танцы. Ты сказала, что знаешь два стиля. Вот и попробуй свои силы во втором. Я видел, что твоё тело уже многое подзабыло. И потому тебе необходимо восстанавливать моторику и навыки правильных и точных движений. Так что танцуй, а потом улыбнувшись добавил. Да и смотреть на тебя гораздо приятнее, чем на это запыхавшееся чудовище. И я кивнул ей в сторону брата. Так что займитесь, закончил я. А сам обратно привалился к стене и скомандовал: "Ведунья, начали". После чего провалился в ватьму. Планета Ариана. Империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Полигон под зданием библиотеки и хранилище артефактов. Ранний вечер, 40 минут спустя. Как ты думаешь, что можно так долго делать в трансе? удивлённо спросила Сэйю своего брата. И он точно находится в нём, я проверила. После чего девушка осторожно посмотрела в сторону замершей у стены фигуры. Не знаю, честно ответил ей брат. Но я как-то очень давно видел, как проходила тренировка у бойцов из Тайной стражи княжества. Девушка вопросительно посмотрела на Слая, прося пояснений. Он лишь махнул рукой и сказал: "Давно ещё там дома мы с моим другом хотели пролезть на княжескую кухню. Там делали очень вкусные пироженки". Сэйзу улыбалась. "Так вот ты откуда их притаскиваешь?" И она с некоторой грустью и печалью в голосе добавила: "Они одни из того не многого, что я помню о том времени". Молодой Эльфар промолчал, но взял свою сестру за ладонь и слегка сжал её. Так они и постояли пару мгновений, а потом девушка ещё раз улыбнувшись спросила: "Ну так что там про кухню?" Парень лишь усмехнулся в ответ: "На кухню мы так и не попали в тот раз". Нас заметили поварята и одна из служанок допостарались да поймать. "Сэр, это как раз мой друг", пояснил Слай. Он побежал в сторону улицы. Я же слегка замешкался, и мне пришлось убегать в глубь дворца. Ну там я знал несколько укромных мест и, добежав до одного из них, укрылся там, собираясь переждать. Но как назло, дворцовые мальчишки очень долго проверяли как раз тот коридор, где я и спрятался. И потому я там просидел чуть ли не до обеда. А когда уже выбрался, заметил группу молодых эльфар. Я узнал одного из них. Это был как раз старший брат Сера. Мне стало интересно, куда это они направляются, ведь я знал, что после того, как он окончил университет, да ещё и с отличием, почему-то пошёл служить обычным рейнджером. А потом, когда вернулся откуда-то с границы княжества, его приняли на работу во дворец. И он никому не говорил в качестве кого. Вот я и захотел это выяснить. И брат Сеи, разодорившись, вспоминаете времена стал рассказывать дальше. Вот тогда-то я и увидел, как тренируют тех, кто поступил в тайную стражу. Правда, я ещё не знал тогда, что это кандидаты для поступления туда. Так вот, там был один очень пожилой эльфар, старик. И парень сделал очень большие глаза. Я никогда не видел старика эльфара, а там он был. Но ну, так вот, он как раз заставил всех их также Как это сделал и Алексей раздется, выстроил их перед собой, а потом долго ходил вдоль их рядов, что-то рассматривая. Иногда что-то там щупал и постоянно говорил. А за ним бегал невысокий мальчишка. Я его много раз видел во дворце и думал, что он просто уборщик. Он то зверинец чистил, то полы мыл, и много ещё всяких грязных дел выполнял. Я как-то видел, что он даже туалет оттирал от, в общем, понятно. И поэтому как-то с ним не общался. Думу, чего мне с ним водиться. Девушка с заинтересованным видом слушала своего брата. И что, спросила она. Ну, больше в тот раз ничего, честно ответил Слей. Пока я прятался за парапетом и наблюдал за тем, что происходило во дворе, меня поймали дворцовые слушки и хорошенько отметили, выкинули оттуда. И он поморщившись буркнул: Не любили они нас с сером. После чего ещё немного помолчав, он продолжил говорить: "Я бы, может, и забыл об этом, но буквально на следующий день встретил того самого мальчишку. Не зная, как к нему подступиться, я не придумал ничего лучше, как начать помогать ему. Сбегал в подвал, взял ещё одну тряпку и швабру, после чего прибежал наверх. Так мы с ним отмыли весь третий этаж дворца. Правда, в тот день мы с ним так и не заговорили, и на следующий тоже, и через неделю. Но когда я его видел, сразу старался помочь". Ислаю усмехнулся. Меня уже даже во дворец стали пропускать через главные ворота, будто так и должно быть. Мне не приходилось пролезать через задний двор, как мы это делали раньше с Сером. Тут как раз наступило лето, Серу уехал к родственникам куда-то на окраину. Я же всё лето бегал и убирал дворец. В общем, делал всё, что делал тот самый парень. И вот однажды он со мной заговорил. Только вот оказалось, что это и не он вовсе, а она. Это была девушка. И первое, что она сказала, что какой-то мастер Кай больше не берёт к себе учеников. Я могу не стараться. А и он принял, так как она его внучка. Дальше мы разговорились, и я ей честно признался, что думал о том, что она мальчишка. Не знаю, кто такой мастер Кай, а всего лишь хотел у него узнать, а кто были те молодые эльфары во дворе, и что тогда происходило. И парень опять замолчал, а потом тихо продолжил. Эко А девушку звали именно так. Очень долго смеялась надо мной. Она искренне сказала, что ответила бы на этот мой вопрос в первый же день, лишь бы я перестал бегать за ней. Она очень смущалась того, что я её вижу каждый день в подобном виде. А в том, что я тогда видел во дворе, не было никакого особого секрета. Просто мало кто-то об этом знает и всё. Но ну, а дальше я всё так же приходил и помогал ей. Итак, было практически до конца осени, когда я уже должен был поступить в кадетский корпус. Именно тогда однажды вечером Эка сказала, что меня хочет видеть её дед, и он ждёт меня завтра с утра. Но я до него так и не дошёл. В тот же вечер мы с тобой убежали из княжества. И с тех пор я ничего не знаю о Бэке. Я этого не знала, протянула Сея, а потом уже чуть менее задумчивым голосом сказала: Теперь я хотя бы понимаю, почему ты не заводил никаких знакомств с другими девушками, хотя нравился очень многим. Ты всё ещё вспоминаешь её? Слай промолчал, но и ответа девушки не требовалось. Молодая эльфарка как раз хотела спросить ещё что-то, когда из-за их спин раздался спокойный голос человека, который, оказывается, давно уже был в сознании. Интересная история. Очень интересная. После чего он поднялся и махнув парню и девушке рукой, сказал: "Идёмте, времени не так много, а успеть сделать нам нужно гораздо больше, чем я предполагал первоначально". И уже не дожидаясь их, двинулся в сторону двери. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парм. Территория Академии магии Империи Ларгат. Здание библиотеки и хранилища артефактов. Оружейная комната. Ближе к вечеру Через некоторое время спустя. Магистр Кракен постучался я, входя в кабинет пожилого гоблина. Мы готовы. Тот посмотрел на меня, а потом перевёл свой взгляд на стоящих позади меня эльфар и ответил: "И чем же вы там занимались всё это время?" Прошло как никак почти 2 часа, но даже не став ждать моего ответа, поднялся из того кресла, в котором сидел, и вышел в коридор. "Идём, раз обещали." Надо выполнять свои обещания. И мы направились примерно туда же, откуда недавно пришли. Только вот, спустившись вниз, мы повернули не в сторону полигона, а в противоположный конец коридора. Там находилась ещё одна дверь. Только вы намного не рассчитываете, честно предупредил нас гоблин. Там в основном наша с Лорком экипировка. Ну и тот хлам, что не смогли реализовать хозяйственники с аукциона. Всё более-менее ценное и вооружённое. Давно выгребли. Понятно, кивнул я. Будем иметь в виду. Дальше старик открыл двери, и мы вошли внутрь. Ну да, действительно, оружейную почистили знатно. Один угол помещения был завален какими-то вещами, а вот другие были аккуратно разложены на полках в одном из ближайших шкафов. Это я так понимаю, ваше? я указал в сторону аккуратно разложенных вещей. Да, подтвердил старик Гоблен. И я пошёл к этому самому шкафу. Порылся там и протянул мне какую-то сумку, напоминающий плоский рюкзак, который протягивается к спине. Бери, это как раз то, на счёт чего мы договаривались. Понятно, ответил я, и взяв сумку из рук мага, заглянул внутрь. Пустая, усмехнулся Кракен. Не переживай, всё работает. Может, всё так, а может и не так. Ведь как только я заглянул внутрь, а желание и росеть. Обнаружена заблокированная пространственная аномалия. Код доступа неизвестен. Приступить к взлому и подбору ментального слепка ключа? Нет, сразу ответил я. Ведь подобрать нейросеть предложила не код, а некий слепок ключа. И я так понимаю, сделано это не просто так. Вдруг увиду не что-то получится. Хотя в быстрый результат мне не верилось, но всё же и я это засвечу перед гоблином. Пусть лучше они мне её официально передадут, и потом я уже ею и займусь. А пока пусть этот рюкзачок повисит на моей спине в том виде, в котором и достался. Между тем, посчитав выполненной эту часть своей сделки, пожилой магистр отошёл к стене, где, оказывается, стояла пара кресел. Сел в одной из них и сказал: "Ну, берите, что вам нужно, до да пойдём". Я ему кивнул в ответ. Действительно, не стоило просто так терять время. Но вот как тут всё рассортировать должным образом и выбрать из всех вещей то, что подойдёт или пригодится нам? "Запустить пространственное сканирование и ускоренную идентификацию обнаруженных предметов?" сразу предложила в ведуне. "Давай", согласился я. Нам нужны доспехи и всё, что связано с повышением защитных свойств, учитывая наши пропорции и размеры. Дальше нам необходимо оружие. Не уверен, что тут есть что-то подходящее для Фарм, но мне уж точно подобрать что-нибудь можно. Хотя меня и мои мечи пока устраивают, но всё же вдруг попадётся что-то получше. Да и в принципе, покажи, что тут из интересного может попасться на твой взгляд. После чего и сам постарался выхватить взглядом и стой кучи мусора, что сейчас пылилось в углу, хоть что-то полезное. Но толстый слой пыли ничуж доброй другой маскировки скрывал, что же там под ним укрыто. Сканирование завершено, доложила нейросеть. Ну и что есть? И я стал просматривать подготовленные результаты. Но их и вправду оказалось немного. Первой шла кольчуга. Не мнение, не слаю, она не подойдёт, но вот на сею сядят идеально. Что странно, металл изготовления нейросети был неизвестен, но она утверждала, что по своей прочности он не уступает керамоброне, что использовалось на космических боевых кораблях Спалотов. При этом он был очень лёгок, примерно как та же самая броня, лишь чуть тяжелее. Но и этот вес уже значительно меньше, чем у любого другого металла. Дальше пара мечей короткие и тонкие. Прочность и гибкость, но главное они лёгкие, то, что нужно для слая, если он будет работать по новой схеме. Металл укреплён каким-то ментальным модулем, как подсказала нейросеть. Нуждаются в восстановительной чистке и заточке, но это не проблема. Дальше. Две куртки, кожаные, просто укреплены магически. Буду считать так, а то ментальные модули, как выражается нейросеть, выговаривать долго. А заклинание мне не по душе. На то, что побольше, вдобавок ещё и нашиты какие-то костяные пластины. Из-за старины пожелтели страшно и придают куртке совсем нетоварный вид. Но вот нейросеть утверждает, что по прочности эти тонкие пластины не уступают любому другому металлу. Пойдёт. Дальше. Перевес с кинжалом. Кинжал барахло. Даже у меня сейчас лучше. Но вот сама перевес Нейросеть не смогла вычислить всех её свойств, но как минимум адаптацию под владельца, какие-то маскировочные мента-модули, плюс ещё что-то связанное с заточкой или сохранением остроты и частоты оружия. В общем, мне она понравилась. И последнее. Не ожидал тут это найти. Три запечатанные коробки с различными магическими болтами для арбалетов. Ударные болты, огненные и последние Отравленные, что ли? Только яд вроде бы магический. Причём их размер какой-то не очень большой. Явно под маленькие арбалеты, но их самих тут нет. Хотя на крайний случай, если их не удастся найти, то их можно заказать. Странно, что эти снаряды всё ещё тут. Неужели никому не нужны? А, понятно. На коробке наложено какое-то запирающее заклинание. Его до сих пор не смогли взломать. Вроде И всё. Ладно, пора собирать плюшки до да поговорить с Кракеном о дополнительном финансировании. В городе нам нужно будет приобрести кое-что, не вошедшее в общий список. В академии этого точно нет. А потому я встряхиваюсь и прохожу вперёд, после чего достаю кольчугу практически из самой середины кучи. Слай, подойди, поможешь, сказал я. Будешь держать то, что мы заберём отсюда. Он молча сделал несколько шагов вперёд и взял у меня невзрачную металлическую кофту, которая была посередину бедра для сей. Вслед за ним подошёл и Кракин. И что это ты там выбрал, кольчуга? Да она развалится от первого удара. Проржавела вся, покрылась какой-то патиной. Да она валяется тут чуть ли не с тех пор, как мы заступили на свою должность. Или я ничего не понимаю, или их даже не заинтересовала вещь, которая тут пролежала несколько сотен лет. Ведь, как мне сказали, братья гоблины чуть ли не самые старые служичи академии. Между тем пожилой магистр сказал: "Учти, это магическая академия, и сделка уже вступила в силу. И о тех предметах, что ты выбираешь, ты уже не сможешь отказаться". Я понял. Согласный кивнул я головой. Но тем не менее, даже не став возвращать кольчугу на место, продолжил шарить среди остальных вещей. Вот те мечи, вот куртки на насша. Вот перевязь. Ну и ящики с болтами. Всё вроде. Хотя как только моя рука случайно коснулась странного меча, который лежал практически на самой дне кучи, заверещало нейросеть. Артефакт древней расы, предтеч. И больше ничего. Но уже то, что виду не заметила этот клинок только тогда, когда я его задел, и столь странная и неоднозначная реакция меня насторожили. А потому я аккуратно вытащил его из-под того вороха всего остального хлама, что сейчас лежал поверх него. Слегка изогнутый клинок, вроде ничего необычного. Тёмная сталь, тёмная же рукоять. Небольшое круглое навершие для балансировки. Только вот почему мне показалось, что я сейчас держу в руках смерть в её истинном и неприкрытом виде. Вот за тобой, похоже, я сюда и пришёл, мысленно сказал я клинку и неожиданно услышал странный шелестящий голос в своей голове. Да, хозяин. После чего я осторожно встал, стараясь даже не задеть никого клинком, этого опаснейшего оружия разрушения. Это всё? Между тем удивлённо посмотрел на меня Кракен. "Да", подтвердил я, надевая на себя перевязь и закрепляя ножны для меча за спиной. Мгновение, и клинок, несущий смерть, уже покоится в них. Ещё не время и не место, ощутил я. "Пошли", кивнул я Эльфарум в сторону двери. "Тут нам больше ничего не нужно. До свидания, мастер." Я слегка наклонил голову, прощаясь с Кракеном. До встречи, произнёс он задумчиво. И мы направились к выходу. Чёрт, мысленно чертыхнулся я, из-за клинка кое о чём забыл. И повернулся к гоблину, так и оставшемуся тут. Его, похоже, всё ещё удивляло то небольшое количество вещей, которые я взял у них. Магистр, обратился я уже вполне официально к нему. как своему работодателю. Не могли бы вы в счёт будущей оплаты выдать мне небольшую сумму? Нам нужно подготовиться к экспедиции, а денег у нас не так много. Кракен спокойно кивнул и уточнил: Сколько тебе нужно? 500 золотых мне будет достаточно, прикинув в уме, ответил я. Точную цифру я не назову, но суммарно всех денег уж наверняка должно хватить на приобретение того что нам может понадобиться в пути. Больше просить не стал, так как не знал, а сколько ещё мне должно полагаться по этой сделке. Хорошо, на обратном пути выдам, согласился гоблин. И ещё, мастер продолжил говорить я, и улыбнувшись добавил. Вы не выдали суточные для отряда. Старик покрихтел, а потом усмехнулся в ответ. Я думал, ты и не спросишь. Ну, я помню о том, что они нужны. Сказал я уже в свою очередь. Тут всё стандартно, ответил мне Кракен. По 2 золотых в день на каждого члена команды, плюс по 15 в сутки на проживание в городе. Там вы максимум пробудете 7 дней. И того, практически мгновенно сосчитал в уме гоблин, пусть будет 800 золотых. Округлил он и добавил: Сейчас всё выдам. Что меня удивило, Кракин знал, сколько нас будет в караване, а значит, они с братом приглядывали за нами. После этого мы уже не задерживаясь направились в его кабинет. Там он быстренько нам вынес два кошелька. Это твоё, а это на дорожные расходы, пояснил старик и уже прощаясь сказал: "Удачи вам". "Спасибо", поблагодарил я. Возможно, удачи нам потребуется. Куда теперь? спросил у меня Слай, когда я удивляясь вместимости выданных рюкзаков, закинул туда все вещи и три ящика с болтами для арбалетов. К мастеру оружейнику пробормотал я всё ещё с удивлением, поводя плечами. Вес предметов совершенно не ощущался.